Глава 7 За время четырех утренних уроков не произошло ничего необычного, и Харуюки ощущал, как беспокойство постепенно отпускает его. Прозвенел приятный звонок, возвещавший о начале большой перемены. И Харуюки встал за стола. Он тут же начал мысленно спорить сам с собой на тему того, перекусит ли сегодня булочкой с соком или угостит себя свиным карри. Увы, до конца культурного фестиваля начинавшегося в конце июля, ему пришлось прекратить ежедневные обеды на пару с Черноснежкой в рекреации. Она, как зампредседателя школьного комитета, была завалена работой, и, несмотря на свои слова о том, что занималась этим исключительно ради выгоды в Брейнбёрст, отлынивать не собиралась. «Вот как я могу пировать, когда она там усердно трудится? Сегодня, пожалуй, перетерплю» и возьму сэндвич со свининой и молоко, хотя можно и сухариков прихватить. Обдумывая этот, несомненно, важный вопрос, он пошёл к заднему выходу из класса, как вдруг. Дверь с шумом отъехала в сторону, и в класс широким шагом зашла фигура. Изящные длинные ноги в чёрных чулках, серая, как у других школьниц, юбка, и совершенно чёрная рубашка с короткими рукавами, карминовый галстук указывающий на принадлежность к третьему классу и не спадающие черные волосы. По правилам школы Умисата рубашка школьной формы должна соответствовать образцовому дизайну и не быть цветной. Под нецветным цветом понимались любые серые оттенки, от белого до черного. Формально серые и даже черные рубашки носить можно, но производитель школьной формы продавал исключительно белые, и все были вынуждены покупать именно их. Конечно, никто не мешал раскошелиться на рубашку, сделанную на заказ. Но за всю 30-летнюю историю школы Умисата только у одной ученицы хватило смелости пойти на такое, отразить нападки со стороны учителей и доказать свою правоту школьным уставам. И именно эта школьница стояла сейчас в двух метрах от Хоруюки с горделивым видом и держала руки на поясе, освещая классную комнату своей красотой. Черноснежка. Класс 2 c моментально затих, и в аудитории прозвучал величественный голос зампредседателя школьного совета. Председателю комитета по уходу за животными, выбранному из числа учеников этого класса, немедленно явиться в комнату школьного совета. Через секунду послышались перешептывания, и взгляды учеников сошлись на Харуюке. Они еще не знали, что решительно, хоть и по ошибке, вступившего в комитет Харуюки избрали ещё и в председатели. Судя по всему, они восприняли появление Черноснежки как знак того, что Харуюки уже успел наломать дров. Сам же Харуюки вообще ничего не понимал. Он неуверенно сделал полшага вперёд и сказал: э да". Черноснежка в ответ смерила его взглядом и сказала: "Ты, иди за мной? А ты «Она ведь знает, что я председатель комитета по уходу, и я, на секундочку, её ребёнок и члены её легиона!» Пронеслись запутанные мысли в голове Харуюки, а Черноснежка за это время успела резко развернуться, и, умудряясь отчётливо щёлкать обувью на резиновой подошве, направилась в коридор. Простояв на месте столбом полторы секунды, Харуюки опомнился и поспешил за ней. Они спустились по лестнице и направились по коридору на запад. Но Черноснежка за всё это время так и не обернулась. Они прошли мимо кабинетов девятиклассников и добрались до расположенной в самой глубине корпуса комнаты школьного совета. Черноснежка взмахнула рукой, и послышался щелчок мощного замка. Открыв дверь, она исчезла внутри комнаты. Хароюки шумно сглотнул и прошёл через раздвижную дверь, та сразу же закрылась. Вновь послышался щелчок замка. Когда он был здесь позавчера, комната казалась тёплой от оранжевых лучей заходящего солнца. Но теперь, в сером свете, доносившемся от облачных небес, даже воздух в ней казался холоднее. Черноснежка прошла до середины тусклой комнаты и, наконец, развернулась, строго посмотрев на Харуюки. «Это...» — едва слышно прошептал он — и попытался улыбнуться, но его губы словно свело. Хотя они и собирались здесь после уроков, Черноснежка не стала бы злоупотреблять служебным положением и использовать это помещение для личных разговоров во время большой перемены. А значит, она действительно находилась здесь на правах зампредседателя совета, вызвавшего председателя комитета по уходу. Харуюки понял, что, видимо, действительно успел где-то просчитаться. А раз так, то нужно встретить наказание достойно». Решившись, Харуюки затих и стал ждать слов Черноснежки. Прошло несколько секунд. Черноснежка надула губы и щеки, а затем обиженно произнесла. «Я всё знаю, Харуюки, что тебя сегодня до школы подвезла крутая красотка на мотоцикле!» «Что?» – переспросил Харуюки, округлив глаза. Черноснежка в ответ надулась ещё сильней. «Эй!» «Только не пытайся меня обмануть. У меня есть доступ к утренним видеозаписям, и я могу их проверить. Надеюсь, ты понимаешь, насколько сильно я не хочу их смотреть». «А... Нет, это... П-п-п-п-п-п-погоди погоди секундочку Харой Йокке пришлось замахать руками, чтобы вставить хоть слово. Затем он осторожно поинтересовался. «Так вот, что ещё за причина, по которой я должен явиться сюда, как председатель комитета по уходу?» Черноснежка слегка покраснела и резко отвернула голову в сторону. «Это просто отговорка, чтобы притащить тебя сюда». «Да, с не стало бы злоупотреблять, я погорячился». Харуюки пошатнулся, восстановил равновесие и вновь заговорил. А, «Ага, по поводу того мотоцикла. Ты её в реальной жизни не знаешь, но это офицер Проми, Блад Леопард». «О», Харуюки увидел, как она вскинула бровь и продолжил объяснять. «Она пришла предупредить, то есть проинформировать меня сегодня утром. На это ушло немало времени, поэтому затем она вызвалась меня подбросить. Я хотел отказаться, но она очень упрямая». Выражение лица Черноснежки причудливо менялось, пока Харуюки рассказывал ей всё это. Но в итоге она снова надулась и неожиданно произнесла. «Это нечестно. «Что?» «Харуюки, последний раз мы с тобой были наедине больше десяти дней назад. С тех пор я терпела, чтобы не мешать своей работе в школьном комитете, а ты то вместе с Уюй ухаживаешь за животными, то вместе с ней исследуешь имперский замок, то катаешься с девочками из других легионов. Ну, прости», — сказал он и склонил голову. Он не знал, за что именно извиняется. Это был просто рефлекс». Явно недовольная Черноснежка подошла, остановилась точно перед ним и прошептала: "Хочешь извиниться? С тебя один бёрст-поинт и 1,8 секунды твоего времени". "А хорошо", удивлённо отозвался Хару Юки. В следующий момент в руках Черноснежки сверкнул неизвестно откуда взявшийся чёрный экссби-кабель, который она ловко подключила к портам нейролинкеров. Во второй раз за сегодняшний день появилось предупреждение о проводном соединении, а затем Хоруюки, глядя на движение её блестящих губ, произнёс вместе с ней «Бёрст link Послышался привычный сухой звук, и мир вокруг них окрасился синим. Ужавшийся до размеров розового поросенка Хоруюки сделал шаг назад. Перед ним стояла обратившаяся волшебные принцессы с крыльями черного махаона за спиной Черноснежка. В отличие от Харуюки, рост её аватара почти не отличался от роста физического тела. Харуюки всё ещё не верил своим глазам, когда видел красоту и реалистичность её аватара. Но сегодня лицо принцессы отдавало недовольством Впрочем, увидев, с каким восторгом Харуюки смотрит на неё, Черноснежка слегка улыбнулась. Харуюки выдохнул, и тут Черноснежка вдруг беззвучно подошла к нему, нагнулась, Протянула руки в длинных перчатках и заключила аватар Харуюки в объятье. Харуюки едва успела торопеть, как его уже подняли в воздух и прижали к груди. а а а Еле слышно обронил он. В ушах послышался насмешливый шепот. «В реальном мире или в локальной сети школы это сочли бы нарушением школьных правил, но здесь эти дурацкие правила не действуют». Или тебе хотелось бы, чтобы мы были дуэльными аватарами? В голове Харо Юки вспыхнули воспоминания, и он тут же замотал головой. Последние объятия Сильвер Кроу и black Лотус закончились тем, что через пару секунд она разрубила его на части спецприемом восьмого уровня «Смерть через объятия». Еще раз усмехнувшись, Черноснежка прижала его еще ближе. Если честно, я хотела так сделать с того момента, «Как кончилась конференция Семи Королей? Я хотела показать, что тебе нечего бояться». Услышав эти слова, Харуюки сглотнул и попытался выдавить из себя. «Да ладно, со мной...» «Всё в порядке», — хотел закончить он свою фразу. Но его обуяла такая дрожь, что он не смог произнести эти слова. Осознание вдруг посетило его голову. Он понял, какое давление ощущал всё это время из-за сложившейся вокруг Сильверкроу ситуации. Его жизнь в ускоренном мире висела на волоске, и это чувство, незаметно даже для него самого, давило на сердце. Харуюки вздрогнул ещё сильнее, и Черноснежка, обнимая его всем своим телом, мягко прошептала ему на ухо. «Всё будет хорошо. Ты не один. У тебя есть я. У тебя есть друзья по Легиону». «У тебя есть другие бёрстлинкеры, которые с нетерпением ждут твоего возвращения. Рейн и Леопард из Красного Легиона, Эшроллер из Зелёного, Фростхорн и его партнёр из Синего и многие другие». «Да... да...» Закивал в ответ Харуюки и вдруг осознал, что успел рефлекторно обнять Черноснежку в ответ своими лапками. Но он уже не стеснялся. Ему казалось, что их ускоренные в тысячу раз сознания полностью синхронизировались и слились в одно, и каждый из них чутко ощущал ставшие общими мысли и эмоции. Следующие несколько секунд они нежно касались друг друга, а затем Черноснежка медленно отпрянула. Лицо её стало чуть более серьёзным. Похожие на ночное небо глаза стали чуть строже. Сразу за этим она произнесла неожиданные для Харуюки слова. «Поэтому, Харуюки», «Тебе не нужно бояться каких-то непонятных слухов. Ты никоим образом не причастен к созданию АСС-комплектов, заражающих ускоренный мир».